Кольский полуостров Кольский полуостров расположен на крайнем северо-западе европейской части России и входит в состав Мурманской области. На севере омывается водами Баренцево моря, на юге и востоке – Белого моря. Западной границей Кольского полуострова является меридиональная впадина – протягивающаяся от Кольского залива по долине реки Кола, озеру Имандра и реке Неве до Кандалакшского залива. Площадь около 100 тысяч квадратных километров. Северный берег высокий и обрывистый, а южный низменный и пологий. В западной части полуострова расположены горные массивы, хибины и ловозерские тундры. В центральной части полуострова, вдоль его оси, протягивается водораздельная гряда Киевы. Характер северных и южных берегов, как уже говорилось, существенно различается. Первый, по своей природе, составляет продолжение норвежского берега, но ниже и менее изрезан. По направлению к востоку берег понижается, и береговая линия становится менее развитой. Наиболее изрезаны берега западной части. Здесь многие заливы носят более или менее резко выраженный характер фьордов. Островов сравнительно мало, а существующие крутые и скалистые, часто почти отвесные и значительные глубины находятся по большей части у самого берега. От мыса Данилова начинают преобладать низкие песчаные берега. Этот характер сохраняется до Кандалакшского залива. На расстоянии до полутора километров от берега возвышается песчаный или глинистый береговой обрыв в 15-20 метров высоты, а далее вглубь страны почва постепенно повышается. Берега Кандалакшского залива к западу от мыса Турьева снова высоки и скалисты и напоминают северный берег. Однако резко отличаются тем, что горы покрыты лесом, которого лишено северное побережье. Берег Кандалакшского залива окаймлен многочисленными островами. В физико-географическом отношении море, омывающее северный берег Кольского полуострова, резко отличается от омывающего южный и восточный берега. Часть Ледовитого океана, омывающая Мурманский берег, находится под влиянием восточной ветви Гольфстрима, направляющейся к берегам Новой Земли. Благодаря этому температура моря сравнительно высока, и оно не замерзает, хотя на нем и появляются поздней осенью плавающие льдины. Замерзают полностью или частично лишь более или менее закрытые бухты – да и то по большой части ненадолго. К востоку от семи островов влияние его сказывается меньше, что отражается и на морской фауне появлением некоторых видов животных, характерных для арктических стран и не встречающихся на остальной территории. Восточные и южные берега омываются Белым морем. Температура его здесь ниже, вдоль берегов образуется значительная масса льда, а открытое море покрывается множеством плавучих льдин. Летом прогреваются лишь верхние слои воды, а на незначительной глубине температура ее остается очень низкой. Такому характеру белого моря соответствует и более арктическая фауна. Внутренность полуострова представляет волнистую возвышенную равнину. Наиболее возвышенные части ее лежат на западе. Далее к востоку о возвышенности понижаются и по большей части поднимаются не более 50-100 метров над окружающей равниной. По большей части эти возвышенности имеют куполообразную форму или форму плато и в таком случае покрыты на большем протяжении болотами. Равнина между этими возвышенностями довольно однообразной высоты. Основные горные породы, преобладающие на всем пространстве Кольского полуострова, это гранит, его соединения и хлоритовые сланцы. На плоской возвышенности восточного берега разбросаны остатки разрушенных песчаников и других новейших осадочных пород. в виде сплошной породы, они встречаются местами на восточном и южном берегу. Из таких же пород состоит рыбачий полуостров. Из руд встречается свинцовый блеск с небольшим количеством серебра и цинковая обманка, а также медный и серный колчеданый и железный блеск. Перечисленные горные породы непосредственно прикрыты ледниковыми наносами в виде основных краевых и конечных марен. Помимо скудной растительности, вся местность носит такой характер, как будто бы она только что освободилась от ледникового покрова. Распространение обломков, направление бараньих лбов и ледниковых шрамов показывает, что главное движение льда происходило в западной части полуострова, в направлении с запада на восток, а далее уклонялось на северо-восток. перпендикулярно к берегу Северного Ледовитого океана. На южном и юго-восточном берегу шрамы идут параллельно берегу. Кроме того, заметны следы частных ледников. Распределение ледниковых остатков в тундрах показывает, что здесь ледниковый покров достигал высоты 800 метров над уровнем моря, а временами и выше. К востоку Ледниковые наносы развиты слабее. Новые морские отложения найдены лишь в немногих пунктах, а новейшие намывные образования встречаются по некоторым рекам. Вследствие описанного орографического характера Кольского полуострова он всюду покрыт обширными болотами, так как поверхность представляет малый уклон, то часто реки разных бассейнов берут начало в одном болоте. Особенно характерны в этом отношении болотистые местности к юго-востоку, откуда вытекают притоки ко всем наиболее значительным рекам полуострова. Помимо болот, на Кольском полуострове множество рек и озер. К бассейну Белого моря относятся величайшая из рек Кольского полуострова – Паной, длиной около 370 километров, которая течет на восток и принимает множество притоков и впадает в широкую северную часть входа в Белое море. На Кольском полуострове нередки сильные и быстрые колебания температуры. В течение теплого времени года нагревание почвы довольно сильно вследствие продолжительности дня. Но так как теплое время продолжается недолго, то и нагревание отличается поверхностными слоями при неглубоко лежащем льде. Крайне сильное и вредное влияние на растительность имеют сильные ветра. В большей части Кольского полуострова значительное влияние оказывают северо-западные ветра. Зимой бывают сильные в юге. Облачность весьма значительна. Количество осадков мало, не превышает 30 сантиметров, а внутри полуострова гораздо меньше, едва ли более 15 сантиметров. Туманы частые, особенно осенью, чаще всего в горле Белого моря. Хотя даже высочайшие вершины не переходят за снеговую линию, но попадаются значительные скопления, нетающего по местным условиям снега. Нагревание моря достигает максимума в июле-августе. Кольский полуостров находится на северо-восточной оконечности Балтийского кристаллического щита, сложенного в основном древнейшими изверженными породами – гранитами и гнейсами. Основные особенности рельефа полуострова обусловлены многочисленными разломами и трещинами кристаллического щита, а также носят следы мощного воздействия ледников, сгладивших вершины гор и оставивших большое количество моренных отложений. Камчатка Камчатка – это полуостров в северо-восточной части Азии, омывается с запада Охотским морем, с востока – Беринговым, а на севере – примыкает к Гижинскому округу той же области. Длина – 1200 километров, ширина – до 450 километров, а площадь – 370 тысяч километров квадратных. Соединяется с материком узким перешейком. Западный берег изрезан слабо, вдоль него простирается западно-камчатская низменность. Восточный берег извилистый. Вдоль оси полуострова тянется срединный хребет. Вдоль восточного побережья хребет восточный. Между ними располагается центрально-камчатская низменность. На Камчатке более 160 вулканов, из них 28 действующих. Много грязевых вулканов, кипящих озер, термальных источников. Широко известна долина гейзеров. Горы Камчатки носят вулканический характер, что выражается в существовании действующих и погасших вулканов и горячих ключей. Действующие вулканы находятся на восточной стороне полуострова. Самая высокая из них – Ключевская сопка. Это высочайший действующий вулкан не только Камчатки, но и всей Евразии. Диаметр его составляет 15 километров. Над главным кратером постоянно поднимается дым. На протяжении 270 лет наблюдений известно более 50 сильных извержений. Наиболее крупных горячих ключей также насчитывается несколько десятков. В горах Камчатки преобладают вулканические породы – Преимущественно это базальты и трахиты, залегающие на третичных отложениях. В южной части хребта преобладают порфиры, граниты, сиениты и глинистые сланцы. Третичные отложения в виде глин и песчаников, образовавшиеся до поднятия базальтов, принадлежат по большей части к эоценовой системе, В песчаниках попадаются окаменелости пресноводных морских моллюсков, а также слои бурого угля со стволами деревьев, отпечатками листьев и янтарем. Делювиальные и аллювиальные отложения в виде глин, песка, торфянников встречаются на западном берегу Камчатки от 56 градуса северной широты к югу и в долине реки Камчатка. Наиболее плодородная почва находится в долине реки Камчатка. Здесь, кроме суглинка и супеска, встречается чернозем от 1 до 4 дюймов в толщину. Положением гор Камчатки определяется направление ее рек. Большинство их берет начало из центрального хребта и течет или на запад в Охотское море, или на восток в Берингово море. По причине такого поперечного по ширине полуострова направления рек, они хотя и многочисленны, но незначительны по длине. Только одна река Камчатка, протекающая между Центральным и Восточным хребтом и вдоль полуострова с юга на север. Ледостав с конца ноября до конца апреля – начала мая. Там, где впадают горячие ключи, река зимой не замерзает. В верховьях Камчатка типично горная река, а в средней части и в пределах центрально Камчатской низменности равнинная. Из озер самые большие, Нерпичье, его площадь около 540 квадратных километров, и Кроноцкая площадь около 200 квадратных километров. На климат Камчатки значительное влияние оказывают омывающие ее моря. В Охотском море до конца июня плавают льды, центр зарождения которых находится в северной части моря. Вдоль восточного берега Камчатки с северо-востока на юго-запад направляется холодное течение из Берингова пролива. По этим причинам лето на Камчатке холодное, но зима, однако, не бывает слишком суровой. Только на Охотском побережье полуострова зимой достаточно холодно. Более благоприятен климат внутри Камчатки в речных долинах, защищенных от морских ветров. Особенность климата Камчатки выражается в обилии атмосферных осадков. Летом на побережье господствуют густые туманы, так что количество ясных дней в это время года очень незначительно. Зимой на восточном берегу выпадает глубокие снега. На западном побережье снега значительно меньше. Благодаря обилию влаги растительность Камчатки отличается пышностью и сочностью. Только северная часть полуострова, представляющая собой плоскую, прорезанную холмами возвышенность, безлесна и носит характер моховой тундры. Тундра тянется также узкой полосой на низких местах всего побережья, в особенности западного. Все остальные местности Камчатки, склоны гор до известной высоты и долины рек отличаются богатой растительностью. Лес, состоящий из ели, кедра и березы, встречается на склонах гор, в особенности внутри полуострова. Лиственница и пихта растут только в горах по течению реки Камчатка. На побережье леса мельче и принимают местами особый характер, свойственный северной границе распространения лесной растительности, а именно, ивы и березы становятся приземистыми или принимают шпалерную форму. Лиственный лес, состоящий из тополя, ивы, ольхи, березы, камчатской таволги, голубоцветной жимолости, малинника, вересковых и прочих, встречается лишь по берегам рек.